Глава 40. «Ну что, выдвигаемся?» На календаре была пятница, 18 ноября. Сэр Джеймс Эллингтон взял пальто, элегантно перекинутое через руку, и надел его. Майк Грин, стоявший вместе с ним в кабинете сэра Саймона, сделал то же самое. Сэр Саймон Холкрофт уже было собирался выключить компьютер, Но его взгляд упал на уведомление, которое как раз в этот момент появилось на экране. «Минутку. Вы идите, я догоню. Попробую найти Рози, она тоже уже заканчивает. Вы же не будете против, если она к нам присоединится?» Сэр Джеймс слегка колебался. «Или будете?» «Да нет», — ответил он. «Чем больше народу, тем веселее. Просто если с нами будет женщина, мы не сможем пользоваться баром в Реге». Рег. Закрытый клуб для военных офицеров, основанный в 1837 году. Но в нашем распоряжении будут дамская гостиная и столовая. «Я не собираюсь!» — громко воскликнул Майк. Для него праздник уже начался. «Пить за чертовски фантастическую победу в женской гостиной! Вы с ума сошли!» «В столовой тоже хорошо!» — заверил его сэр Саймон, нажав на уведомление на экране. Я много раз там был, у них отличная домашняя шампанское. Правда, Джеймс? Да, я попросил поставить в лед пару бутылок. Скажи Розе, чтобы поторапливалась. Встретимся на выходе». Сэр Саймон махнул рукой в знак благодарности. «Дайте нам пару минут». На электронную почту пришло письмо. Кто-то из законодательного собрания Гонконга интересовался, что думает королева о праве на публичный протест. В половине десятого вечера, в пятницу, когда любой, кто видел королеву больше 30 секунд, знает, что она ни за что на свете не выскажет публично свое мнение, каким бы оно ни было, особенно если оно может привести к войне с Китаем. Но босс просто обожает Гонконг. В понедельник надо будет написать что-нибудь нейтральное, а пока хватит и отписки. Он как раз заканчивал ее печатать, когда раздался стук в дверь. «Чем могу помочь?» Дверь приоткрылась, и на пороге появился грузный джентльмен с взъерошенными волосами, пьяный в доску даже в две. Он был одет в смокинг, но галстук бабочка перекосился, а экстравагантный камербант в стиле эпохи джаза разболтался и сполз вниз. «Не знаю», — сказал он, улыбнувшись приятной очаровательной улыбкой. «Но, надеюсь, все-таки поможете». «Вы не видели Рози-ошади?» «Я как раз собирался ее искать», — ответил сэр Саймон. «Что ей передать?» «Ничего, ничего. Я... это самое... подожду». «Боюсь, вам нельзя здесь находиться», — заметил сэр Саймон. «Это личный кабинет, и мы очень строго следим за безопасностью. Я удивлен, что вам удалось сюда попасть». «У меня есть приглашение...» заплетающимся языком проговорил мужчина, безуспешно хлопая себя по карманам смокинга. «На вечеринку». Сэр Саймон догадался, что это должно быть один из пенсионеров. У них сегодня своеобразная встреча выпускников, грандиозная предрождественская вечеринка для бывших сотрудников, организованная их обеденным клубом. Сэр Саймон и сам мог бы когда-нибудь в него вступить, но, скорее всего, не станет. «Обычно на таких мероприятиях присутствуют высшие чины, которые не дают празднику перерасти в буйство. У них есть и свой собственный, более эксклюзивный клуб, но его тщательно скрывают, чтобы остальные не чувствовали себя обделенными». «Как бы там ни было, приглашение не распространяется на этот коридор», сказал сэр Саймон. «Не волнуйтесь, я вас провожу». Зъерушенный мужчина на мгновение отчаялся, но быстро взял себя в руки и принял предложение с улыбкой. Сэр Саймон воспользовался своим коронным строгим тоном, и пенсионер понял, что у него нет выбора. «Просто передайте ей», — сказал посетитель, и сэр Саймон почувствовал волну накативших на гуляку эмоций, усиленных алкоголем, который он с трудом сдерживал. «Пусть знает, что, ну, про приглашение это я серьезно». «Ей всегда рады. Думаю... Думаю, она удивится. Но скажите ей, что я не шутил». Они дошли до двери в дальнем конце коридора, ведущего в большой зал. Сэр Саймон бросил на лакея у двери неодобрительный взгляд за то, что пустил к нему пенсионера. Еле заметным кивком тот пообещал, что это больше не повторится. «Как вас зовут?» «Вы ей просто скажите, она меня узнает». Сэр Саймон пожал плечами и поспешил обратно в свой кабинет. По дороге он как раз встретил Рози, выходившую из дамской комнаты. Она выглядела на все сто и приятно пахла духами. Возможно, стоило для начала уточнить, есть ли у нее планы, потому что помощница явно куда-то собиралась. «Мы собираемся в клуб армии и флота», — сказал он. «Хочешь к нам присоединиться?» «Отмечать?» — спросила Рози. В тот день премьер-министр приняла программу реставрации, получив одобрение Комитета по распределению государственных средств. «С размахом», — заверил он ее. «Всерьез и надолго. Пойдем, ты заслужила не меньше нас». Рози усмехнулась. «Так значит, я получила право присоединиться к знаменитому триумвирату». «Так точно, моя дорогая». Как на латыни называется триумвират, в котором четыре человека, один из которых женщина? Квадрариат, тетрариат. Тетра – это ведь по-гречески, да? Нет, это все не то, – заявила Рози. Пусть будет квартет. Твои друзья не возражают. Ты выглядишь так, будто собираешься в очень злачное местечко. Они переживут. Чуть позже он рассказал ей о подвыпившем пенсионере. Она призадумалась, но, кажется, не слишком расстроилась из-за того, что разминулась с ним. К тому же, к концу вечера они оказались едва ли трезвее его. В субботу утром на самой верхушке корзины с отобранной вручную частной корреспонденцией оказалась открытка. Сэр Саймон, у которого раскалывалась голова, хотя он не подавал виду, принес в кабинет королевы стопку коробок сбалансирующей на ней корзиной. Мельком увидев картинку на открытке, королева задержала на ней свой взгляд и спросила, нет ли там чего-нибудь интересного. Затем перевернула ее, бегло прочитала и вслух поинтересовалась, кто положил ее в корзину. Розимэм сказала, что вам стоит на нее взглянуть. А вот как? Не могли бы вы попросить ее узнать у... Королева снова заглянула в открытку. Мисс Фишер почему она выбрала именно эту открытку. Мне очень любопытно. «Конечно, мэм». Сэр Саймон улыбнулся дежурной услужливой улыбкой и сделал в уме пометку, что нужно передать Розе пожелание королевы, а еще, как представится случай, самому присмотреться к этой открытке. В ней не оказалось ничего необычного. На картинке была изображена женщина, играющая на лютне. Судя по всему, это ранняя барокко. Сама по себе открытка выглядела чуть дороже обыкновенных. Плотная бумага, приятная на ощупь матовое покрытие. Скорее всего, она из Лондонской национальной галереи. Такие же он посылал родным сестрам и брату. А Вряд ли такое изображение могло произвести впечатление на босса. Ей больше нравились лошади, забавные карикатуры и собаки. «Королева хочет знать», — сказал сэр Саймон позже в кабинете Рози, — «почему отправитель выбрал именно эту открытку». Он зажал ее между двух пальцев и поднял вверх. «Справитесь?» «Без проблем. Сможете потом и мне рассказать? Если королеве интересно, мне тоже». Рози слегка поджала губы, но согласилась. Несколько часов спустя она вернулась с ответом, и в нем не было ничего особенного. Эта картина принадлежала кисти Артемизии Джентилески, писавшей в XVII веке. Королева могла обратить на нее внимание, поскольку по словам Рози в ее галерее есть другая картина этой художницы. Ничего себе! Вот это она вспомнила. Похоже, Босс действительно знает все свои картины. Так почему же отправитель выбрал именно ее? — спросил сэр Саймон. Рози объяснила, что мисс Фишер отправила эту открытку в память о своей подруге миссис Харрис, которая в свое время была экспертом партии мизии Джентилески. Когда он с легким недоверием поинтересовался, как пожилая горничная умудрилась стать экспертом по барочной живописи, жуткий снобизм с его стороны, он сам это понимал, Рози сказала, что, по словам мисс Фишер, Синтия Харрис училась на искусствоведа, и защитила магистерскую диссертацию по творчеству художницы. Она даже хотела написать о ней книгу. Сэр Саймон в очередной раз убедился в том, что нельзя недооценивать сотрудников Королевского двора. Он гордился своими коллегами. Каждый был по-своему талантлив, даже миссис Харрис, несмотря на ее непростой характер. Так значит, у нее была творческая жилка. Теперь понятно, как ей удавалось превращать бельгийский люкс в произведение искусства.